Вот и видно сейчас, что ты глупый человек, вздохнул отец Христофор. Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-старяковски, потихоньку, а ты как идюк, бла-бла-бла. Чудак право. Вошёл Моисей Миисеевич. Он встревоженно поглядел на Сломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорышко встряхнул головой и поглядел вокруг себя. Мельком он увидел лицо Соломона и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти, и когда тень от его длинного носа пересекала всю левую щеку. Презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие и насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка, двояси мелькая в глазах Егорышки – Делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится. Вероятно, на нечистого духа. «Какой-то он у вас бесноватый, Моисей Моисеевич. Бог с ним!» — сказал с улыбкой отец Христофор. «Вы бы его пристроили куда-нибудь или женили, что ли. На человека не похож». Кузьмичев сердито нахмурился. Моисей Моисеевич опять стревожно и пытливо поглядел на брата и на гостей. «Соломон, выйди отсюда!» – строго сказал он «выйди». И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел. «А что такое?» – испугно спросил Моисей Моисеевич отца Христофора. «Забывается», – ответил Кузьмичев. «Грубитель и многое о себе понимает». «Так и знал», – ужаснулся Моисей Моисеевич, всплескивая руками. «Ах, Боже мой!» «Боже мой!» – забармотал он в полголоса. «Уж вы будьте добры, извините, не серчайте. Это такой человек, такой человек. Ах, боже мой, боже мой! Он не родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он знает». Моисей Моисеевич покрутил пальцем около лба и продолжал. «Не в своем уме. Пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю. Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится». Менькин над всей смеётся, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такой ему сказал, что тот ударил кнотом его имени. А меня за что? Разве я виноват? Бог хоть нел у него ум. Значит, это божья воля, а я разве виноват? Прошло вино действо, и Есей месяц всё ещё бормотал в угол, вздыхал. Ночью он не спит и все думы, думы, думы. О чем он думает, Бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит, и ничего он не хочет. Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по шести тысяч рублей. Я купил себе постоялый двор, женился. И топеречко, деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко. Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне. А зачем же палить? Вдруг завизжала дверь на блоке. и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо, и у самого лица его взмахнуло крыльями. Он открыл глаза. Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался немягко и неумиленно, как всегда, почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Моисей Моисеевич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только сломан, как ни в чём не бывало, стоял в углу с крестиф рукой и по-прежнему презрительно улыбался. "Ваше сиятельство, извините, у нас не чисто", стонал Моисей с мучительно сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичёва, ни отца Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. «Мы, люди простые, ваше сиятельство!» Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпке. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме. «Проезжал здесь сегодня Варламов?» – спросил женский голос. «Нет, ваше сиятельство», – ответил Моисей Моисеевич. «Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку». Вдруг совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорышка увидел черные и бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло. «Какой хорошенький мальчик!», — сказала дама. Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть. Боже мой, он спит. Будь туз ты, мой милый. И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, а он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. ПЕСНЯ Верный блок заезжал, и послышались торопливые шаги. Кто-то входил и выходил. Егорушка. Егорушка, раздался густой шёпот двух голосов. Вставай ехать. Кто-то, кажется, Дениска, поставил Егорушку на ноги и повёл его за руку. До пути он открыл на половину глаза и ещё раз увидел красивую женщину в чёрном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты. И, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе-котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы. Т-пр-пр-пр-пр! Донеслось со двора. У порога дома Егорушка увидел новую, роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей в ливреи и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих Вышел один только Соломон Лицо его было напряжено От желания расхохотаться Он глядел так, как будто С большим нетерпением ждал Отъезда гостей, чтобы В волю посмеяться над ними «Графиня Дроницкая!» Прошептал отец Христофор Полезая в бричку «Да, графиня Дроницкая!» Повторил Кузьмичев тоже шепотом Впечатление, произведенное Приездом графиня было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениск говорил шёпотом, и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты, и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонёк. Кто же, наконец, этот неуловимый Таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон, и который нужен даже красивой графине. Севший на передок рядом с Денисской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десяти на Земле, около сотни тысяч овец и очень много денег, об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда кружился в этих местах и что его всегда ищут. Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, У него овец, конский завод и много денег, но не кружимость. Он жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иванович не раз бывавшие в графини по делам, рассказывали много чудес. Так говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утёса. На утёсе стоял бывол золотой конь с бриллиантовыми глазами. А на коней сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раз в 2 в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии и приезжал даже Варламов. Все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное, например, зимой на Рождество подавались малина и клубника, и плясали под музыку, которая играла день и ночь. А какая она красивая, думал Егорышков, вспоминая её лицо и улыбку. Кузьмичёв, вероятно, тоже думал о графине, потому что когда бричка проехала версты 2, он сказал: "Да, И здорово жебирает её этот Казимир Михайлович. В третьем году, когда я у неё, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке 1000 три нажил. От ляха и новое ждать нельзя, сказал отец Христофор. А ей и горюшка мало, сказана молодая да глупая. Головы ветер так и ходит. Игорюшке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой без всяких хлопот со стороны думающего зарождаются в мозгу и сами, стоит только хорошенько стряхнуть головой, исчезают бесследно, да и всё, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы. которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево всё небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днём, но уж её нежная лиловая окраска, затушёванная вечерней мглой, пропала, и вся степь приялась в Англе, как дети мои сея и сеячи подыхали. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и крастели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь всё ещё прекрасна и полна жизни. Едва зайдёт солнце и землю окутает мгла, как древная тоска забыта, всё прощено и степь легко вздыхает широкой грудью как будто от того, что травине видно в потёмках своей старости в ней поднимается весёлая молодая трескодня какой ни бывает дню треск под свистыванием, царапаньем, степные басы тенарадисканты всё смешается в непрерывный монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грызти.